180. дам знак начала событий, дабы встретили их в полной готовности. укажу, как надо стоять, и заботу я не оставлю. при узловых событиях руководство усилится и станет более ощутимым и явным. в прошлом были к тому доказательства. насколько же усилится руководство при препоследней волне, К спокойствию ожидания добавьте еще элементы устойчивости непоколебимой, ибо зашатается все. В одни смятения всеобщих взоры всех обращаются к сильнейшим и к тем, кто может вести и помочь среди общей растерянности. Башни духа станут оплотом и якорями спасения. В бурю люди хватаются за спасательный круг. учиться во мне находить равновесие будет знаком готовности во мне устоити и мною не многие дни протекут и воплощение в формы земные форм тонких начнётся воплощаться будут сохраняя тонкую связь из ближней миры не будет ошибкою предположить что Утверждение нового мира, спускающегося с неба на землю, пойдёт под знаком неотвратимости, и людям останется только выбирать и, выбрав либо погибнуть, либо воскреснуть, если выбор будет сделан правильно. Выбирают уже теперь, но бессознательно. Тогда станет явным выбор и разделение тех, кто обречён на уничтожение, как космический сор и кто суждён к жизни новой. Конечно, возможности будут облегчены, и многое простится, если выбор будет за принятие нового мира. Плевилы отпадут, ибо не будет им места в свете идущих огненных энергий. И преобразится земля, и настанет мир среди народов, и уйдут негодные все, и стадо станет единым, и пасты который есть я открыто невидимо видимый направить течении жизни планетной по руслу света. Непобедим свет, и кто с ним будет, так же победим. Смотрите, как бы сильно стара ней тьмы уничтожить монолит нового мира. И пока враги меечатся туда и сюда, он вспыхивает и крепнет в местах неожиданных. И потому они враги нового мира постоянно плетутся в хвосте событий и опаздывают во всём ровно настолько, насколько это надо для утверждения и укрепления новых очагов мощного сопротивления и силы. Уже говорил, что старый мир во всех начертаниях своих обречён на неудачу, ибо обречён вообще. Не примите неудачу за кажущуюся удачу. И им Идущим против меня удачи не будет ни в чем, и все их удачи будут обращены против них же. И сколько бы ни были они сильны в злоумышлениях своих, против нас никто не силен. Хозяин земли тоже думал, что он неуязвим, но был поражен силою нашей. Как же устоят разрушители и темные без водителя своего, положение к безнадежно и беспросветному. Метутся и низовствуют яро, но моя рука с утверждающими мир новый. Не смущайтесь его несовершенствами. В нем заложены мощные элементы строительства, и все несовершенства и неполадки сгладятся во времени. Смотрите на основы, на которых строятся новые формы жизни, основы эти в существе своем эволюционны. потому им наша поддержка обеспечена, следовательно, успех и победа. Что из того, если строители стотысячные не являют собою идеала совершенства? Они делают наше дело. Если бы не они, кто стал бы строить и как, кому поручить? Велика их заслуга в том, что, не зная, пошли за рукой у ведущей, исполняя ее начертания. Их не забуду. и в трудностях им помогу. Я им помогу. Уже выявилась негодность цилиндров и фраков в строительстве новом. Даже зикари оказались полезнее. Несем освобождение всем угнетенным от ярого насилия фраков. Так же и золото не поможет. Кончила свою роль. Банки и биржи тоже снимают с весов эволюции за ненадобностью. остаётся труд, искусство и творчество общенародны на подъёме волны эволюции яро они расцветут эти три к будущему будьте готовы